Он также просил встречи со мной. Не знаю, что думал во время этой беседы господин Элман, хоть же рассуждение Морозова легко себе представить. Он почему-то вовсе не удивился, что какой-то иностранец требует у него отчета. Даже не счел это вмешательством во внутренние дела. «Буковский?» – переспросил он, наморщив лоб. «Не помню, надо посмотреть, есть ли у нас такой больной». И принялся перебирать бумажки на столе. «А, да, правда». У него нашли шизофрению, но лечение ему очень помогло. Мы его скоро выпишем». Так внезапно прервался восьмимесячный научный спор о моем психическом состоянии. Ни справок, ни объяснений, ни извинений. «Помилуйте, кто воздержал, это вам просто померещилось». И только еще месяца три после моего освобождения продолжали приходить матери из различных инстанций прокуратуры запоздалые ответы. оснований для жалоб не усмотрено. Следствие проводится с соблюдением всех правовых норм. Ваш сын изолирован в соответствии с законом. И глядя на привычно суетливую Москву, я не мог избавиться от ощущения нереальности. Воистину мы рождены, чтоб козли, Кавку сделать былью. А через полгода я опять был в тюрьме, в своем родном Лефортове с его призраками совести и вечными ночными муками. Всего так полгодика удалось мне продержаться на воле. 6 месяцев отчаянной гонки. Скорее, скорее, успеть как можно больше, пока не взяли. И опять... Перебирая в уме эти полгода, я досадовал на свою медлительность и неповоротливость. После истории Тарсиса и дела Синявского и Даниэля, Запад впервые заинтересовался реальным положением вещей у нас. Приоткрылся лишь самый крайших завесы, но даже это немного вызвало шторм возмущения. Что же будет, если они увидят всё? Нельзя было дать заглохнуть этому интересу, утихнуть возмущению, позволить снова опуститься железному занавесу глухоты. Впервые мы воочию убедились в силе гласности, видели страх и растерянность властей. И пусть пока что возобладали высокомерие и упрямство, ущерб властям был нанесен колоссальный. Надолго ли хватит им этой саморазрушительной наглости? Впервые и у нас в нашем мертвом обществе возникал зародыш общественного мнения. На наших глазах начиналось движение в защиту прав гражданина, и надо было спешить, не дать ему заглохнуть. Однако и власти не оставили своих намерений возродить то, что принято называть сталинизмом. и Видимо, стремясь отыграться за свою неудачу, а главное, припугнуть осмелевших граждан, они срочно готовили новые репрессии. Наша декабрьская демонстрация застала их врасплох. Уголовный кодекс не предусматривал наказания за такие демонстрации. Прецедента не было с двадцать седьмого года, и никому из участников не могли придумать, как судить. Была, конечно, статья о массовых беспорядках, по которой судили участников в Астане, но применить ее к такой демонстрации было бы чересчур даже для нашей закон что дышло юстиции исправляя свою оплошность власти специальным указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 66 года ввели статью 119/ 119.3. Вполне в духе советского лицеверия статья даже не упоминала слово «демонстрация», а говорилось в ней об организации или активном участии в групповых действиях грубо нарушающих общественный порядок или сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, государственных, общественных учреждений или предприятий. «Поди докажи, что в СССР запрещены свободные демонстрации. ложь ли это? Запрещены только грубые групповые нарушения порядка». И в то же время любой советский человек, привычный к поворотам дышла закона, отлично понимал, куда целит эта статья. По ней не только демонстрации становились преступлением, но и забастовки, нарушения работы государственных, общественных учреждений или предприятий. За все это полагалось три года заключения. Одновременно тем же указом вводилась статья 190-1, предусматривающие три года лагерей за систематическое распространение в устной форме с доведомо ложных измышлений